Нью-Йорк. Представительство СССР при ООН. Кабинет Громыка. Игнатенко стремительно вошел в кабинет Громыка. сработал Андрей Андреевич, после долгого и бурного разговора с Аристотелем Азисом, заместитель государственного секретаря Нельсон Рокфеллер. Вот уже третий день, это нам точно известно, обзванивает всех, кого он знает в Латинской Америке и призывает поддержать раздел Палестины. А знает он всех кто принимает решения в каждой из стран», — заметил Громыко. «И, видимо, он очень убедителен», — согласился Игнатенко. «По нашим данным, Бразилия и Гаити, собиравшиеся голосовать против, проголосуют за. Никарагуа, Боливия, Эквадор, намеревавшиеся воздержаться, тоже проголосуют за. Аргентина, Колумбия и Сальвадор, возражавшие против раздела Палестины, воздержатся при голосовании». По радио передавали репортаж о голосовании на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. «За раздел Палестины и создание двух государств, еврейского и арабского, проголосовали 33 страны», — говорил диктор. «Против — 13. Несколько стран, в том числе Англия, воздержались. Решение принято». В кабинет Громыка внесли кинопроектор. «Прислали свежую кинохронику из Палестины», — пояснил помощник. Пленка зашуршала в проекторе. На большом экране возникли кадры праздничного Тель-Авива. Сотни тысяч палестинских евреев, обезумевших от счастья, вышли на улицы, охвачены энтузиазмом, говорил диктор. Около двух тысяч человек собралось в здание одного из самых больших кинотеатров. Над столом президиума большой портрет Сталина и лозунг «Да здравствует дружба между государством Израиль и СССР». При упоминании Советского Союза, особенно когда звучит имя Андрея Громыка, зал взрывается аплодисментами. Громыко смотрел в полглаза, махнул рукой. «Заберите и вызовите шифровальщика». Он продиктовал срочное сообщение министру иностранных дел Молотову. «Голосование на Генеральной Ассамблее ООН свидетельствует о полном успехе нашей внешней политики». Мы доказали свою способность влиять на ключевые проблемы мировой политики и добиваться нужных нам решений. Отныне все знают, что на Ближнем Востоке ни одна серьезная проблема не может быть решена без участия Советского Союза. Вечером в квартире советского представителя, за ужином, Лидия Дмитриевна осторожно поинтересовалась. «У тебя много дел на конец недели? Может быть, соберемся за город, наконец? Погуляем?» «Такая погода хорошая. Тебе надо отдохнуть после всего, что здесь происходило, и немного отвлечься. Пора научиться отдыхать». «Это тоже надо уметь», — согласился Андрей Андреевич и добавил. «Только что пришла шифровка от Молотова. Меня отзывают в Москву». Лидия Дмитриевна с тревогой посмотрела на мужа. «Мы провели здесь целых девять лет. В Москве столько изменилось за эти годы. В Министерстве новые люди». «Ты никого из них не знаешь, что нас там ждет».